«Помните Нану?» Когда его осудили на 10 лет каторги, он написал письмо Нани Шилович своей жене. Она была самой блистательной балериной Югославии, он самым известным югославским публицистом. Их лучшие времена совпали. Нане было двадцать лет, и она приехала из Парижа и танцевала Адетту, и Киршавани любил ее. Понятие «принадлежность», сопутствующее понятию «любовь», было кощунственным, когда он думал о Нане. Смотрел на нее утром, проснувшись первым, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить ее, когда они сидели за столом, и солнце пронизывало синие занавески и играло в ее глазах и в капельках оливкового масла на тарелке и в гранях высокого бокала, из которого Нана лениво потягивала легкое вино. А когда вечером, отложив дела в редакции, он шел в театр и, укрывшись в директорской ложе, любовался ею на сцене, он вспоминал как она жарила себе на обед толстый кусок мяса и жаловалась, что не смеет есть картофель и хлеб, чтобы не набрать лишних двести граммов, и просила его не резать при ней колбасу. «Не сердись, милый», — говорила она, — «я страшная обжора, как все танцовщицы, и я не могу видеть, как ты отрезаешь себе эту прекрасную кровяную деревенскую колбасу». Я так чувствую ее чесночный запах, мне так хочется ее попробовать, а этого никак нельзя. Он думал о письме Нане все пять месяцев предварительного заключения, и все то время, пока шел процесс, и когда председательствующий предоставил ему последнее слово, она Нана сидела во втором ряду, Он тоже думал о том, какое напишет ей письмо. На нее все время таращились прокурор и защитник, а он старался не смотреть на нее, чтобы она не заметила в его глазах боль и любовь, и чтобы не было ей из-за этой его боли и любви горько уходить отсюда, и чтобы она могла возвратиться в театр без раны в сердце, потому что израненное искусство остается великим только какое-то время, а потом оно начинает пожирать само себя и во всякая боль, как мир и как человек, автономно, и живет по своим законам, и мстит окружающим, и даже тому, в ком оно живет. Киршава не мог в последнем слове своем отречься, и он бы вышел из зала суда, и они снова были бы вместе. И он поэтому долго стоял молча, вцепившись холодными пальцами в деревянные перила, которыми ограждены подсудимые. «Я мог бы все отрицать», сказал Кершавани в своем последнем слове, «и вы были бы обязаны меня оправдать потому что улик против меня нет. Но для меня высокая честь защищать перед лицом общественного мнения идеи той организации, к которой я имею счастье принадлежать. Я говорю о коммунистическом интернационале, о коммунистической партии Югославии и о Советском Союзе, ибо три эти понятия неразделимы для меня. Я был пацифистом, и разочаровался в этом идейном течении, неспособном решить задачу, которую мы, коммунисты, перед собой ставим — создание общества, равенства и культуры, общества свободы. Я был приверженцем идеи югославской монархии, присутствуя с делегацией молодежи на коронации монарха Александра, но я разочаровался в идее монархизма. От пацифиста, ких националистических и монархических иллюзий